Глава четвертая. «Кто же правит Францией?» Наконец слуга доложила приходе того, кого с таким нетерпением поджидал Карл, и Артуа самым любезным видом поднялся навстречу мессиру Спинелло Толомеи. «Дружище банкир!» — завопил он, подходя к нему с распростертыми объятиями. Я вам много должен, и не раз обещал, что тут же расплачусь со всеми долгами, как только мне улыбнется фортуна. «Благая весть, ваша светлость», — ответил банкир. «Ну так вот, для начала из чистой благодарности, а я вам и искренне благодарен, хочу рекомендовать вас клиенту королевского рода». Толумей приветствовал Валуа почтительным наклоном головы. Кто же не знает его высочества, хотя бы в лицо или по слухам? Он оставил в Сиене после себя незабываемую память. Память ту же, что и во Флоренции, только в Сиене, территория которой была много меньше. Он взял за умиротворение всего 1700 флоринов. С муглолицей. С отвислыми щеками, с плотно зажмуренным левым глазом. Утверждали, что банкир открывает его только в тех случаях, когда говорит правду, а это случалось столь редко, что никто не знал, какого же цвета этот закрытый глаз. С седыми, тщательно расчесанными волосами, падавшими на воротник темно-зеленого камзола, мессир Толумей молча ждал, когда ему предложат сесть что и соизволил сделать его высочество Валуа, смерив посетителя быстрым взглядом. Со времени кончины старика Бока Негры Толомей, как и следовало ожидать, был избран своими собратьями-банкирами главным капитаном ломбардских компаний, обосновавшихся в Париже. И хотя этот громкий титул не имел никакого отношения к войнам и битвам, Зато давал его носителю власть куда более полную, нежели та, которой располагает коннетабль. В его функции входил тайный контроль за третьей частью всех банковских операций, происходивших на территории Франции. А как известно, тот, кто имеет касательство к третьей, имеет касательство и к целому. Большие перемены произошли за это время во Франции, дружище банкир, — произнес Рубер ртуа Мистер де Мариньи, который, хочу надеяться, больше вам не друг, как он, не друг и нам, находится в весьма щекотливом положении. — Знаю, — пробормотал Тулумей. — Вот поэтому-то я и сказал его высочеству Валуа, — продолжал ртуа «Коль скоро ему необходимо было посоветоваться с человеком, причастным к финансовому миру, что лучше всего ему адресоваться к вам, чье умение вести дела, равно как и преданность, я могу засвидетельствовать с полным основанием». Толомей ответил на эту тираду вежливой полуулыбкой, но про себя недоверчиво подумал. «Если бы они хотели поручить мне казну...» не стали бы они зря рассыпаться в комплиментах. — Чем могу служить, Ваше Высочество? — спросил Толомей, повернувшись к Валуа. — Чем же может служить банкир, миссир Толомей? — ответил Валуа с той поистине великолепной дерзостью, к которой он прибегал всякий раз, собираясь просить денег. — Это можно понимать двояко. — возразил сиенец. — Может быть, у вас есть какие-нибудь капиталы, которые вы желаете поместить на выгодных условиях? Например, удвоить их ценность за полгода? Или, может быть, вы хотите вложить свои деньги в морскую торговлю, которая в данное время развивается весьма и весьма успешно, ибо вы знаете, сколь многое приходится ввозить из заморских стран? — Нет! — «Дело сейчас не в этом. О вашем предложении я подумаю как-нибудь на досуге», — с живостью отозвался Валуа. «А сейчас я хотел бы, чтобы вы дали мне в долг небольшую сумму наличными для пополнения казны». Толомей скривил губы с видом полной безнадежности. «Ах, ваше высочество, при всем моем желании вам услужить...» «Это как раз единственное, чего я не могу сделать. В последнее время меня и моих друзей изрядно обескровили. из той суммы, что казна взяла у нас кредит на войну с Фландрией, мы еще не получили ни гроша, а займы, к которым прибегают частные лица». При этих словах Толомей метнул быстрый взгляд в сторону Робера. «Нам не возвращают, равно как...» не погашают и выданных авансов. Откровенно говоря, ваше высочество, замки на моих сундуках порядком заржавели. А сколько вам нужно? Да так, пустяки, десять тысяч ливров!» Банкир испуганно воздел руки к небесам. «Санта-Дио, святый Боже, да где же я их возьму?» — скричал он. Рубер Артуа знал, что все это, так сказать, пролог, и что, по своему обыкновению, Толомей еще долго будет сетовать на злополучную судьбу, непременно скажет, что он гол, как сокол, громко стеная, будто Иов на гноище. Но Валуа, которому не терпелось поскорее довести дело до желанного конца, решил дать почувствовать банкиру свою власть — и заговорил тем тоном, который обычно безотказно действовал на его собеседников. «Ну-ну, мистер Толомеи!» — воскликнул он. «Да бросьте вы эти штучки! Я велел вас вызвать по делу, а главное для того, чтобы вы занялись здесь своим ремеслом, как занимаетесь им везде и повсюду, и не без выгоды для себя, надо полагать!» «Мое ремесло, ваше высочество!» ответил Толомей, еще сильнее, зажмурив левый глаз и спокойно сложив на брюшке руки. «Мое ремесло не просто давать деньги, а давать их в долг. Ведь сколько времени я только и делаю, что даю, а возвращать мне долгов никто не возвращает. Я не чекаю у себя на дому монету и не нашел еще пока философский камень». «Стало быть, вы не хотите мне помочь отделаться от Мариньи? Ведь, по-моему, это и в ваших интересах». «Видите ли, ваше высочество, платить сначала дань врагу, пока тот находится у власти, а потом платить снова, чтобы лишить его власти — это двойная операция, согласитесь сами, не особенно-то выгодная». А главное, надо еще знать, что произойдет в дальнейшем, удастся ли возместить расходы. Тут Карл Валуа разразился торжественной речью, которую со вчерашнего дня повторял всем и каждому. «Если ему дадут необходимые средства», Он уничтожит все новшества, введенные Мариньи и его советниками из числа горожан, вернет власть высшему баронству, установит порядок и приведет страну к процветанию, возродит старинное феодальное право, на каковом основывалось величие французского государства. Порядок! Слово «порядок» не сходило у него с языка, как и у всех политических путников и никто не сумел бы ему доказать, что мир подвергся немалым изменениям за прошедший век. «Уж поверьте мне!» — кричал он. «В скором времени страна вновь вернется к добрым обычаям моего предка Людовика Святого!» При этих словах он величавым жестом указал на алтарь, где покоилась реликвия в форме человеческой ноги — В которой хранилась пяточная кость его деда. Нога была серебряная, а ногти золотые. Надо сказать, что останки святого короля были разъяты на куски, и каждый член королевской фамилии, каждая королевская часовня владели своей частицей мощей. Почти вся черепная коробка хранилась в часовне «Сент-Шапель», И ракой ей служил бюст Людовика Святого, работы лучших чеканщиков. Графиня Маго Артуа оказалась владелицей прятки волос и куска челюсти, которые она перевезла в свой замок эс -Ден. Словом, столько фаланг, обломков костей и самих костей было расхватано роднёй, что невольно... Вставал вопрос, что же тогда покоится в усыпальнице Сен-Дени? Если бы кому-нибудь пришла в голову мысль сложить вместе все эти разрозненные кости, то, к всеобщему удивлению, оказалось бы, что после своей кончины святой король разросся в размерах чуть ли не вдвое. Главный капитан Ломбардцев попросил разрешения почтительно облобызать серебряную ногу, потом обернулся к Карлу Валуа и спросил, «А почему, Ваше Высочество, вам требуется именно десять тысяч ливров?» Валуа вынужден был объяснить, что из-за порядков, введенных в Мариньи, казна совсем оскудела. Опросимая сумма требуется для отправки Бувиля в качестве главы миссии. — В Неаполь. Да, — Да-да, — сказал Толомей. — Да, мы ведем с Неаполем крупные дела через наших родичей Барда. — Женить короля. Да, — Да-да, понимаю вас, ваше высочество. — Наконец-то соберется конклав. «Ах, ваше высочество, конклав обходится дороже любого дворца и куда менее надежен!» «Да, ваше высочество, слушаю вас!» И когда, наконец, Влуа открыл все свои планы этому низенькому, кругленькому человечку, который делал вид, что речь идет о неизвестных ему предметах, вынуждая тем самым собеседника к откровенности, банкир произнес... Ваш план действительно тщательно обдуман, и я от всего сердца желаю успеха вашим начинаниям. Однако я еще не совсем уверен, что вам удастся женить короля, не совсем уверен, что у вас будет папа, и что если даже все пойдет согласно вашим предначертаниям, я получу обратно свое золото, будь я смогу вам его одолжить вла сердито взглянул на Рабера. «Что за странного человека вы ко мне привели?» — говорил этот взгляд. «Неужели я зря распинался перед ним?» «Ну-ну, банкир!» — сказал Артуа, подымаясь. «Может быть, у тебя и нет требуемой суммы? Но если ты захочешь, ты сможешь ее нам достать. Я-то тебя хорошо знаю. Какие тебе нужны проценты? Какие льготы?» — Да никаких, ваша светлость, ровно никаких, — запротестовал Толомея. — Не от вас, вы же сами прекрасно знаете, нет от его высочества Валуа, чье покровительство мне всего дороже. И я думаю, просто думаю, как бы мне вам помочь. Потом, обернувшись к серебряной ноге, он добавил. Вот его высочество Валуа только что сказал, что он хочет возродить добрые старые обычаи Людовика Святого. Что он под этим подразумевает? Намерен ли он ввести все обычаи без изъятия? «Само собой разумеется», — ответил Валуа, не понимая еще, к чему клонит банкир. «Стало быть, будет восстановлено право баронов» чеканить монету в своих владениях? Оба кузена переглянулись с таким видом, будто их осенила Господня благодать, как они сами не подумали об этом раньше. И впрямь унификация денег, имеющих хождение в стране, равно как и королевская монополия на выпуск монеты, была введена лишь в царствование Филиппа Красивого. До этого времени бароны и высшая знать выпускали или по их приказу выпускали свою собственную золотую и серебряную монету, которая имела хождение наравне с королевской монетой в их ленных владениях. Эта привилегия приносила огромные доходы. Извлекали из этой операции выгоды и те, кто, подобно ломбардским банкирам, поставлял металл для чеканки монеты и играл на разнице курсов отдельных провинций. В своем воображении Карл Валуа тотчас же представил, сколь блистательно пойдут его дела. «Не соблаговолите ли вы так же сказать мне, ваше высочество?» Продолжал Толомей, не отрывая взгляда от реликвии, как бы весь поглощенный умиленным созерцанием святыни. «Намерены ли вы восстановить также право баронов, вести междуусобные войны?» Речь шла. Еще об одном феодальном обычае, упраздненном Филиппом Красивым, с целью помешать знатным вассалам заливать кровью французскую землю по любому поводу и даже вовсе без такового, лишь бы свести старые счеты, удовлетворить мелочное тщеславие или просто рассеять скуку. «Ах, если бы вернулось это славное времечко!» — воскликнул Робер Артуа. Я бы не мяшко отобрал свое родовое графство у этой суки, у моей уважаемой тетушки Маго. — В случае, если вам понадобится вооружить ваши войска, — сказал Толомей, — я могу достать оружие по самым сходным ценам у тосканских оружейников. — Мессир Толомей, вы с удивительной точностью выразили как раз то, что я намеревался притворить в жизнь. — воскликнул Валуа. — И вот поэтому-то я прошу вас о доверии, прошу сотрудничать со мной. Карл Валуа действительно верил, что мысли, высказанные банкиром, уже приходили ему на ум, и ясно было, что в беседе со следующим посетителем он выдаст их за личные свои соображения. Толомей молчал. Он тоже предавался мечтам, ибо великие финансисты наделены столь же живым даром воображения, как и великие полководцы, и опыт показывает, что, погрязнув в самых прозаичных расчетах, они в тайне грезят о могуществе. Главный капитан Ломбардцев уже видел себя в мечтах главным поставщиком золота высокородным бароном Франции, а также поставщиком оружия, то есть подстрекателем междуусобных войн. «Ну как?» — спросил Карл Валуа. «Решились вы теперь дать мне просимую сумму?» «Возможно, ваше высочество, возможно. Вернее, я-то лично никак не могу ее вам одолжить, но попытаюсь поискать денег в Италии». Кстати, и ваши послы поедут именно туда? Придется мне стать поручителем, что, безусловно, связано с немалым риском. Но я пойду на риск, лишь бы услужить вашему высочеству. Понятно, ваше высочество, и от меня вместе с вашим послом тоже поедет человек. Он отвезет заемные письма, получит деньги и будет отвечать за все финансовые операции. Его высочество в луане довольно нахмурил брови. Условия, предложенные банкиром, ничуть его не устраивали. Он предпочел бы получить деньги прямо в руки, с тем, чтобы хоть малая талика осталась в его кармане для удовлетворения самых неотложных нужд. «Э — -э, Ваше высочество, — продолжал Толомеи, — ведь не я один буду участвовать в этом деле. Итальянские банкирские компании еще более недоверчивы, чем мы грешные, и я, хочешь не хочешь, обязан дать им полную гарантию, что их не обведут вокруг пальца. На самом же деле ему просто хотелось послать вместе с королевским гонцом и своего представителя, дабы быть в курсе дел». «Кого же вы намереваетесь дать спутнике нашему мессиру Бувилю?» — спросил Валуа. «Как бы он не скомпрометировал нашего посланца!» «Подумаю, ваше высочество, подумаю на досуге. Людей-то у меня мало». «А почему бы вам не послать того мальчика, который ездил с моим поручением в Англию?» — воскликнул Артуа. «Моего племянника Гуччо?» — переспросил банкир. «Ну да, того самого, вашего племянника. Он сообразителен, не глуп и хорош собой. Он поможет нашему другу Бувилю, который, кстати сказать, ни слова не знает по-итальянски, избегнуть всех дорожных неприятностей. Поверьте мне, кузен, — обратился Артуа к Карлу, — этот малый для нас просто находка». «Он мне нужен здесь», — ответил банкир, — «но ничего не поделаешь, ваша светлость. Пусть едет. Уж так оно повелось. Ни в чем я не могу вам отказать. Всегда-то вы добьетесь от меня своего». Когда за мессиром Спинелла Толомеи закрылась дверь, Робер Артуа потянулся всем телом и заметил — «Как видите, кузен, я вас ничуть не обманул!» «А знаете, что разрешило его колебание? Вот что!» — ответил Вула, торжественно-театральным жестом, указывая на серебряную ногу своего деда. «Видно, уважение ко всему, что носит на себе печать благородства, не окончательно утеряно во Франции и может еще поднять до прежних высот наше королевство!» Этим вечером волна радости, нетерпения и надежды затопила душу некоего молодого человека. Этим молодым человеком был Людовик Сварливый. В ту минуту, когда дядя объявил ему, что через два дня Бувиль в качестве королевского посла отбывает в Италию. Зато другой молодой человек тем же вечером не испытал особой радости, когда его дядя сообщил ему ту же самую весть. И этим молодым человеком был Гучо Бальоний. «Как так, племянник?» — сердито воскликнул Толомей. «Тебе же предлагают совершить чудесное путешествие. Посмотришь Неаполь, познакомишься с тамошним двором, поживешь среди особ королевской крови и, надеюсь, даже сумеешь завести себе там друзей, если только ты не идиота комплета, круглый дурак. И конклав увидишь, а конклав — зрелище незабываемое. Повеселишься, а главное — многому научишься. И не корчи, пожалуйста, лафачо лунга, такую унылую физиономию, будто я сообщаю тебе не весь какую печальную новость». Тебе слишком легко и хорошо живется, мой мальчик, и поэтому ты не умеешь ценить удачи. Вот она, теперешняя молодежь, я в твои годы. Да я бы от радости до небес подпрыгнул, сломя голову, побежал бы укладываться. Тут видно, замешана какая-нибудь девица, с которой тебе не хочется расставаться, поэтому ты и сидишь с такой грустной миной. Верно ведь? Смуглое, почти оливковое лицо молодого Гучча чуть-чуть потемнело, как и всегда, когда он краснел. «Ба! Если любит, подождет!» — продолжал банкир. «Женщины для того и созданы, чтобы ждать. Никуда они не денутся. А если ты опасаешься, что она тебя любит не очень сильно...» «Смело веселись тогда с теми, кто повстречается в пути. Единственное, что не вернется, это молодость и возможность попутешествовать по белому свету». Поучая племянника, Спинелло Толумеи внимательно приглядывался к нему и думал. «Странная все-таки штука жизнь. Вот сидит передо мной мальчик. Давно ли приехал он из родной Сиены?» и тут же отправился в лондон по поручению интригана его светлости артуа и что же получилось разразился неслыханный скандал с бургунскими принцессами и сварливый вынужден был развестись с женой а теперь Гуччи едет в неаполь искать королю новую супругу надо полагать что существует некая связь между гороскопами моего племянника и нового нашего короля, видно, связаны их судьбы. Кто знает уж, не суждено ли Гучу стать великим человеком? Надо как-нибудь на досуге попросить астролога Мартена повнимательнее разобраться во всем этом деле».